Глава 15. Габриэль У Лили начались подготовительные курсы. Подготовишка, как она их называла моей дочери упорство не занимать. Каждый день она встает очень рано, иногда даже раньше меня, чтобы не опоздать на электричку и успеть на занятия, которые начинаются в восемь часов. Лили. Раньше я бывала в Париже только по медицинским нуждам, хотя мы жили совсем рядом всего в 10 километрах, 25 минут на общественном транспорте. Ездить туда-обратно будет тяжело, но о том, чтобы снимать там жилье, не могло быть и речи. И я продолжала жить с матерью. В столице, заходя во двор своего нового лицея, я попадаю в совершенно другой мир. Все тут одеты одинаково, в узкие брюки и кашемировые джемперы с V-образным вырезом. На плече одинаковые школьные сумки, Одинаковые оправы для очков, одинаковые кожаные или замшевые мокасины, Голые лодыжки даже зимой. В моем классе учатся в основном девочки с тщательно уложенными, некрашенными волосами, часто прямыми. Вообще без косметики или с неброским макияжем. Девушки этого круга и так красивы, ухищрения им не нужны. Чем меньше, тем лучше. Кроме того, если ты слишком красиво, это настораживает, поэтому никто не выставляет свои достоинства на показ, ведь в конце концов не сверкать же, как сигнализация на угнанной машине. Мы выше этого. На другой стороне улицы появляется группа молодых людей — студенты школы изящных искусств. У них своя униформа — свитеры крупной вязки, мешковатые льняные штаны, поношенные конвес, выцветшие полотняные сумки-мешки, И большие папки из зеленого картона для рисунков. Они тоже не такие, как я, но мне кажется, что я могла бы быть там вместе с ними. Не отвлекаться. Я здесь не для этого. Я здесь, чтобы работать. В классе я сажусь одна. Большинство уже знакомы между собой. Все друг друга оглядывают, наблюдают друг за другом. Преподаватель начинает перекличку. Я сразу обращаю внимание на фамилии. Они очень отличаются от тех, которые я слышала в школе. Они звучат очень по-французски. Почти у третьей учеников фамилии звучат как Д что что-то там» или хотя бы «Аршамбо», «Барон», «Лепин». Сразу представляешь, как их предки владели землями, замками, титулами. Даже мое имя звучит здесь необычно. Оно явно не из церковного календаря. И все же можно считать, что мне повезло. Лили еще куда не шло. Говорят мне. У Пьера Перре была такая песня. Могло быть и хуже, слышу я. Присцилла или Синди — это так вульгарно. Все равно, что проколотые уши или татуировка. Обтягивающая одежда мини-юбки и тени для век — вульгарно. И вообще цветное — вульгарно. Я помалкиваю, смотрю и учусь. Still with pride. Английское выражение, которое означает «заимствуй с гордостью». С первых же дней я чувствовала себя потерянной. Мы все так себя чувствовали, но я, как мне кажется, особенно. Перед началом занятия преподаватель английского спросил, кто уже бывал на языковой стажировке за границей, и сразу же 33 руки взмыли вверх. Только я и еще одна девушка сидели, держа руки на коленях и настороженно переглядываясь. В перерыве я с любопытством, желая понять, что они знают, подхожу к небольшим группам. В одних обсуждают только чужую внешность, ссоры и сплетни. В других говорят о литературе, театре, картинных галереях, концертах и радиопередачах. И ничего из этого я не знаю. На обед я иду вместе со всеми. Молча слушаю, запоминаю названия книг, о которых они говорят, фильмов, которые они только что посмотрели в кино. Больше всего в Париже меня удивляет, что мои одноклассники все свое время проводят в кафе и ресторанах, Они заходят туда, не задумываясь по любому поводу. Как к себе домой, будто это бесплатно. Похоже, дороги в университетскую столовую они не знают. Для меня это было в новинку. Я не знала, что выбрать, тем более что обычный кофе я не люблю, а чай или капучино стоят втрое дороже. Э -э Эспрессо, пожалуйста. Нет, больше ничего, спасибо. Больше всего в Париже меня поражает, сколько тут попрошаек. В моем городе люди, возможно, не так богаты, но никто не спит на улице. Здесь же каждый раз, когда выходишь из булочной или супермаркета, к тебе тянут руки целые семьи. Я роюсь в карманах, но там пусто. Я только что потратила все на сэндвич. А иногда это не семьи, а разочарованные во всем одиночке. И они даже руку уже не тянут. Человек просто сидит на своем маленьком матрасе 80 на 100 сантиметров. Прямо на тротуаре. И ждет, когда пройдет день, когда пройдет жизнь. Больше он от нее ничего не ждет. А над ним на стене бара мигает неоновая реклама. Счастливый час! Первую неделю занятий я возвращаюсь домой по вечерам взволнованной, растерянной, с постоянным чувством тревоги. Все это больше, чем просто поездка на электричке. Это мое первое путешествие из одного социального слоя в другой.